Одиночество в купальнях Кабуки Время, проведенное и наедине с собой, часто является лучшим способом обрести баланс. Сэм Оуэн Посещение купален Кабуки в джапан тауне Сан-Франциско – один из моих любимых способов отдохнуть. Я хожу туда с одной или несколькими подружками – Пэт, Дайаной и Салли, чтобы расслабиться. Сначала мы сидим в горячей ванне, затем в сухой сауне. потом идем в паровую баню и на солевой массаж. Во время процедур мы шепчемся и еще долго болтаем за едой. Мы ходим только в женские дни. По средам, пятницам или воскресеньям. Обычно по вечерам. Для меня это идеальный девичник. Однажды мы с Пэт договорились встретиться в кабуке в 18.00. Я приехала рано и как раз парковалась у входа, когда взволнованная Пэт позвонила, чтобы отменить нашу встречу. Ее сын заболел. Я расстроилась, потому что предвкушала отдых и общение, а теперь мне предстояло провести вечер в одиночестве. Я подумала было заняться чем-то другим, может быть, поужинать или посмотреть фильм. Позвонила второй подруге, но она не взяла трубку. В конце концов, я решила, что раз уж оказалась здесь, то зайду внутрь. Я открыла деревянные двери и вошла. Регистрироваться в одиночестве было странно. я прокралась по тускло освещенному коридору с выставленными на полках ароматными средствами для ванн и шампунями. Повернула направо у статуи Будды и оказалась в раздевалке. Там я заперла свои вещи в шкафчик, надела сандалии, завернулась в пушистое белое полотенце и, пройдя через главную купальню, направилась в душ. В тишине. Огуречный гель я принесла с собой, а шампунь с розмарином и кондиционер – Взяла из диспенсеров на стене. После души я постояла с минуту, оглядываясь по сторонам. Ранним вечером в Кабуке почти никого не было, если не считать нескольких женщин, которые, сидя на традиционных деревянных стульчиках, лениво намыливались и ополаскивались из гибких ручных шлангов. В просторном джакузи, выложенном плиткой, перешептывались три подружки. Еще кто-то отдыхал закрытыми глазами на скамьях из тикового дерева. Меня убаюкивало журчание воды. Поскольку я была одна, мне не нужно было ни с кем шептаться. Без отвлекающего общения время замедлилось. В сухой сауне мое дыхание выровнялось. Стресс и напряжение улетучились. Я вышла обратно в купальню и удивилась, каким прохладным показался мне воздух. Тем приятнее было погрузиться по плечи в ванну с теплой водой. Я выпила немного жасминового чая, и села отдыхать на скамейку, приложив глазам ломтики огурца. Затем пришло время парилки. Шипящий пар был густым, как прибрежный туман, а 50 жара такой сильной, что я едва могла дышать. Почти сразу же пот залил мое лицо, в глазах защипало, я продержалась несколько минут, достаточно долго, чтобы натереть кожу солью, а потом выскочила наружу и снова нырнула в ванну. На этот раз холодную. Так я чередовала пар и холод, пока кровь не прилила к коже и все мое тело не начало покалывать. Наконец, я встала на ноги, выпрямилась, высоко вытянув руки над головой, расправив грудную клетку и позвоночник. Немного постояла так, потом медленно опустила руки и выдохнула. Мои плечи расслабились, я чувствовала себя спокойно. В 21.00 я сдала ключ на стойке регистрации, и вышла из купалин кабуки. Единственное слово, которое я произнесла за эти три часа, было «спасибо». Первый раз я сказала спасибо, когда получала ключ от шкафчика, и второй, когда дежурный принёс мне свежезаваренный чай. Ветер на улице стих, и мягкий вечерний воздух приятно холодил мне лицо. Я купалась в лунном свете и была так расслаблена, что практически парила, пока шла к своей машине. Воистину... Чтобы по-настоящему восстановиться, надо просто побыть одной. Лин Сандэй